«Мы вышли во двор, где стоял микроавтобус и мой Мерс. Рексы уселись в автобус, мы в машину. Богданов сел за руль. Мы ехали минут сорок. Наконец он остановил машину возле какой-то подворотни, вылез наружу и свистнул. Из подворотни вышел незнакомый мужик в сапогах и зеленом рабочем костюме с рюкзаком на спине». Познакомьтесь, это Сергей Коневский, лучший диггер Москвы. И вообще, очень крутой. По ошибке в Кремль не заведёшь, Сусанин. По ошибке не заведу. А если заказ будет, пожалуйста. На улице Косыгина не было ни души. Минут 15 мы сидели в машинах, затем Коневский вышел. В развалочку подошел к канализационному люку, достал из рюкзака короткий ломик, почти бесшумно открыл люк, махнул рукой и исчез. Рексы беззвучно по одному стали выскакивать из автобуса и нырять вслед за Дигером. Когда последний исчез, Богданов коротко сказал «Пошли». Мы вылезли из машины. Богданов спустился первым. За ним я, за мной еще двое». Все, что ли? Все. Оставшийся наверху Рекс закрыл люк и подогнал автобус таким образом, что крышка люка оказалась по центру днища машины. Фонарь Каневского осветил нас. От меня не отрываться. Если кому-нибудь станет плохо, сразу же доложите. Ну, пошли. Подземную коммуникацию наполнял сырой неприятный запах, как в склепе, подумал я, вспомнив Петергофское кладбище. Время от времени между ног прошмыгивали крысы. Коневский уверенно вел нас по лабиринту. Наконец он остановился. Ну вот, пришли. Э, курить здесь нельзя. Ну давай, ребята, я свою задачу выполнил. Выполнишь, когда обратно нас приведешь Богданов двумя руками осторожно поднял крышку Надел на голову прибор ночного видения Выглянул, потом спустился назад Первая пятерка вперед Пять рексов с приборами ночного видения на головах бесшумно вылезли наружу И расползлись в разные стороны Прошло около часа Снаружи не было слышно ни звука «Заснули они, что ли?» Богданов ничего не ответил, а только усмехнулся при свете фонаря. Но эта усмешка моментально поставила меня на место. Наконец крышка люка отодвинулась, и я на мгновение увидел темно-синее звездное небо. Затем в люк буквально упал незнакомый мне человек в камуфляжной форме, а за ним спустились два Рекса. Богданов осветил лицо камуфляжа. Тот смотрел на нас мутными, дурными глазами. Сколько их было? Снаружи шестеро. Как тебя зовут? Владимир. Вова, значит. Жить хочешь, Вова? Да. Не убивайте. Потом Богданов рассказал мне, как действовали рексы. И я убедился, что они психологи. если не такого высокого класса, как Николай Иванович, то достаточно опытные. Вова был первым, кого они вывели из строя. Его оставили в живых. Но на его глазах уничтожили пятерых его товарищей, уничтожили хладнокровно и без звука. Поэтому камуфляжный Вова был готов к даче показаний, как девица к потере невинности. Богданов начал допрос. Сколько человек охраняют вашу контору? Давай, Вова, поможешь, будешь жить. У нас было шестеро снаружи. А внутри? У входа двое. А в здании? В караульном помещении еще семь человек. Где караульное помещение? На втором этаже в конце коридора. Когда твою смену должны менять? Четыре. Мы только что за заступили. Хорошо. Сейчас вместе с нами пойдешь а? ко входу и попросишь тех двоих открыть. Причину придумай сам. С вами не получится. Там телекамера. Они вас уви увидят. Молодец, Вова. Богданов приставил к груди камуфляжа пистолет с глушителем и нажал на спуск. А? А? А? Так, вы двое. По пожарной лестнице на последний этаж. Там нет решеток. Снимите охрану, откройте дверь. Одного оставьте в живых.